Последний землепроходец, искатель новых путей. Приятно было вернуться из холодного официального Петербурга в насквозь промороженный, но ставший родным Иркутск. Это был мир, который уже вошел в душу и вытеснил из нее прежний петербургский. Хотелось здесь жить, работать, путешествовать, надеяться на то, что жизнь в Сибири будет строиться все-таки по-иному, нежели в России европейской. Еще в Петербурге созрело решение заняться исследованием сибирской природы. Он побывал в географическом обществе, а в главной физической обсерватории взял приборы для проведения метеорологических наблюдений и топографической съемки, термометры, ба барометры, бусоль, привез с собой, хотя этого ему никто не поручал. Он добросовестно готовится к путешествию, изучая гербарий, собранный на Амуре русским географом Ричардом Мааком. За 20 лет до него коллекции гонных пород Иркутского музея, отчеты сибирской климической экспедиции. Большую помощь ему оказал полковник Фитингов, хорошо разбиравшийся в горных породах. Через много лет, в 1919 году, Кропоткин вспомнил, добрым словом, этого пожилого скромного офицера, которому обязан был первыми знаниями по геологии, так пригодившимся вскоре. И еще Кропоткин встретился в Иркутске с опытным петербургским геологом, Федором Богдановичем Шмидтом, немецким географом Рудольфом Бастианом, совершившим классическое путешествие, в котором он собирал материал для своей книги «Человек в истории», а потом с американским геологом итальянского происхождения Рафаэлем Пумпельди. По его совету Кропоткин послал в итальянский графический журнал заметку о байкальском землетрясении 1862 года. Это была первая зарубежная публикация Кропоткина. Вслед за ней он поместил статью о наблюдении полярных сияний на Байкале в английском журнале Nature. Позже появится публикация в немецком научном журнале. Таким образом, еще в 60-х годах Иропа узнала о крапотке географии. По приезде в Иркутск Петр Алексеевич был назначен чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Вскоре сибирский отдел русского графического общества, созданные по поковечеством Кукеля, избавил учительным членом. И вот ему дано первое серьезное поручение – организовать экспедицию в Маньчжурию. Ее цель секретная – разведать кратчайший путь между Забайкальем и Боговеченском через китайскую территорию, срезать изученную Амура, благодаря которой расстояние удлиняется не менее чем на 600 верст. Быть может, удастся потом договориться о строительстве дороги совместного китайского пользования. Так решило начальство, обракуенное тем, что скот, закупаемый у Маньчжурии для Боговеченска, до 2000 голов ежегодно очень дорого обходится. Его выгоднее во всех отношениях приобретать у своих же казаков многовосточные границы Забайкалья. Удобная дорога для перегона скота из Маньчжурию позволит сэкономить в казне около 35 тысяч серебром в год. Из казаков-охотников был составлен торговый караван, а предводителем его назначен Исаук князь Кропоткин, отправляющийся в путь под именем купца Петра Алексеева. Кропоткин не без удовольствия согласился сыграть роль купца, теперь уже не, не в пьесе Островского, а в жизни. Я поспешил воспользоваться таким прекрасным случаем, ознакомиться с этим уголком земного шара, где не была еще нога европейца, вспоминал он впоследствии.